Как возможен категорический императив? Разумное существо причисляет себя в качестве мыслящего существа к умопостигаемому миру, и только как принадлежащее к этому миру действующая причина, оно называет свою причинность воли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 как определенные другими явлениями, а именно желаниями и склонностями, как принадлежащие к чувственно воспринимаемому миру. Таким образом, все поступки, которые я совершаю как член постигаемого мира, были бы полностью сообразны с принципом автономии чистой воли. Те же поступки, которые я совершаю как часть чувственно воспринимаемого мира,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 следовательно, непосредственно устанавливает законы для моей воли, целиком принадлежащие к умопостигаемому миру, и таким образом должен также мыслиться, как законодательствующий. И я должен буду признать себя мыслящим существом, хотя, с другой стороны, я, как существо, принадлежащее к чувственно воспринимаемому миру, должен буду признать себя подчиненным, тем не менее, законом первого мира, то есть законом разума, содержащего в идее свободы закон свободы и, следовательно, подчиненным автономии воли. Таким образом, я должен буду рассматривать для себя законы умопостигаемого мира как императивы, а сообразны с этим принципом поступки как обязанности. Итак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 Это категорическое долженствование представляет априорное синтетическое положение, потому что вдобавок к «моей воле», на которую воздействует чувственное влечение, присовокупляется идея той же, но принадлежащей к умопостигаемому миру чистой, самой по себе практической воли, которая содержит высшие условия первой воли согласно с разумом. Это примерно так…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 Когда человеку, кем бы он ни был, пусть даже самым отъявленным злодеем, если только он вообще привык к применению разума, приводят примеры честности в намерениях, твердости в следовании добрым максимум сочувствия и всеобщего благоволения и к тому же связанных с отказом от многих выгод и удобств, то он не может не желать, чтобы и сам он был настроен поступать таким же образом.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 когда он переносит себя в положение члена постигаемого мира, к чему его невольно принуждает идея свободы, то есть независимости от определяющих причин чувственно воспринимаемого мира. В этом положении у него есть сознание доброй воли, составляющие по его собственному признанию закон для его злой воли как члена чувственно воспринимаемого мира. Власть этого закона он узнает, когда он его нарушает. Моральное долженствование есть, следовательно, собственное необходимое воле не человека как постигаемого мира и лишь постольку мыслится им как долженствование, поскольку он в то же время рассматривает себя как члена чувственно воспринимаемого мира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 хотя показания опыта противоположны тем требованиям, какие при предположении, что существует свобода, представляются необходимыми. С другой стороны, точно так же необходимо, чтобы всё, что происходит, неизбежно определялось по законам природы, и эта естественная необходимость также не есть понятие опыта именно потому,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 устранять кажущиеся противоречие или оставлять его нетронутым не предоставляется произвольным решении философа ведь в последнем случае соответственная теория была бы боном ваканс в обладании которым фаталист мог бы вступить с полным правом как и отнять у всякой морали ее мнимую собственность которой она завладела не имея на то законного основания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 с тем, чтобы практический разум приобрел спокойствие и уверенность для отражения внешних нападок, способных сделать спорной ту почву, на которой он хочет основаться. Справедливое же притязания даже обыденного человеческого разума на свободу воли основывается на сознании и не вызывающем споров допущении независимости разума от чисто субъективно определяющих причин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 следовательно, причинностью, нежели тогда, когда он воспринимает себя в качестве феномена в чувственно воспринимаемом мире, какой он и действительно есть, и подчиняет свою причинность внешнему определению по законам природы. Скоро он убеждается, что и то, и другое может и даже должно иметь место одновременно.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 на которые оказывается воздействие при посредстве чувств, а во втором случае — на сознании самого себя как мыслящего существа, то есть как независимого в применении разума от чувственных впечатлений, стало быть, как принадлежащего к умопостигаемому миру. Этим объясняется, что человек приписывает себе волю, которая не принимает на свой счет ничего,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 то указанные законы налагаются на него непосредственно и категорически. Поэтому то, к чему побуждают склонности и влечения, стало быть, вся природа чувственно воспринимаемого мира, не может нанести ущерб законам его воли не как мыслящего существа. Более того, он не отвечает за склонности и влечения и не приписывает их своему подлинному «я», то есть своей воли, но отвечает за то потворство, какое он им оказал бы, если бы позволил им влиять на его максимы в ущерб законам воли, которые устанавливает разум. Проникая мыслями в умопостигаемый мир, практически разум вовсе не приступает своих границ, но он действительно приступил бы их если бы захотел проникнуть в него с помощью созерцания, с помощью ощущения. Мысль об умопостигаемом мире есть лишь негативная мысль в отношении чувственно воспринимаемого мира, которая не устанавливает разума законов в определении воли. Эта мысль положительна только в том единственном отношении, что указанная свобода, как негативное определение, в то же время связано с положительной способностью и даже с причинностью разума, называемой нами волей, поступать так, чтобы принцип поступков сообразовался с неотъемлемым свойством, основывающейся на разуме причины, то есть с условием общей значимости максимы как закона. Но если бы практически разум стал искать в умопостигаемом мире еще и объект воли, то есть побудительную причину, то он приступил бы свои законы и притязал бы на знание того, о чем ему ничего не известно. Понятие умопостигаемого мира есть, следовательно, только точка зрения, которую разум вынужден принять вне явлений для того, чтобы мыслить себя практически. Это было бы невозможно, если бы влияние чувственности были для человека определяющими. Однако это необходимо, поскольку человеку не должно быть отказано в сознании самого себя как мыслящего существа, стало быть, как разумной и деятельной благодаря разуму, то есть свободно действующей причины. Эта мысль приводит, конечно, к идее другого порядка и законодательства, чем те, какие присущи механизму природы, относящемуся к чувственно воспринимаемому миру, и делает необходимым понятие постигаемого мира, то есть совокупности разумных существ как вещей самих по себе. Однако без какого-либо притязания мыслить дальше, чем позволяет формальные условия этого мира, то есть сообразно со всеобщностью максимы воли как закона. Стало быть, с автономией воли, которая может существовать только при наличии свободы воли. напротив,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 что за явлениями должны находиться вещи в себе хотя бы и скрыто, от законов, действия которых нельзя требовать тождества с теми законами, каким подчинены явления. Субъективная невозможность объяснить свободу воли тождественно с невозможностью раскрыть и растолковать тот интерес, какой человек проявляет к моральным законам. Интерес есть то, благодаря чему разум становится практическим, то есть становится причиной, определяющей волю. Поэтому только о разумном существе говорят, что оно проявляет к чему-нибудь интерес. Существа, лишенные разума, имеют только чувственные побуждения. Непосредственный интерес в поступке разум находит только тогда, когда общая значимость максима этого поступка –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 Чтобы хотеть того, для чего один лишь разум предписывает долженствование чувственно возбуждаемому разумному существу, для этого требуется, конечно, способность разума возбуждать чувство удовольствия или расположение к исполнению долга. Стало быть, причинность разума — определять чувственность сообразно с его принципами. Однако совершенно невозможно уяснить себе, то есть априори растолковать, Как может одна лишь мысль, не содержащая в себе ничего чувственного, вызывать ощущение удовольствия или неудовольствия? Ведь это есть особый род причинности, относительно которого, как и относительно всякой причинности, мы ничего не можем определять априори, и поэтому вынуждены осведомляться о нем только опытом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 что имеет силу для нас, как людей, ввиду того, что он вытекает из нашей воли, как мыслящих существ, стало быть, из нашего подлинного «я». А то, что принадлежит лишь к явлению, необходимо подчиняется разумом свойству вещи самой по себе. Таким образом, на вопрос, как возможен категорический императив —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 Подводить ее, как условие, под все свои произвольные поступки, также практически, то есть в идее, безусловно, необходимо разумному существу, сознающему свою причинность через разум, стало бы через волю, отличную от желаний. Объяснить же, каким образом чистый разум сам по себе, без других мотивов, откуда-то извне заимствованных, может быть практическим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 Правда, я мог бы, пожалуй, плутать по умопостигаемому миру, которым мне еще остается по миру мыслящих существ. Однако, хотя у меня есть об этом мире идеи, имеющие свое серьезное основание, тем не менее у меня нет о нем никакого знания, и я никогда не могу приобрести его при всех стараниях моей естественной способности разума.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 это больше однако остается мне неизвестным от чистого разума мыслящего этот идеал по отвлечению всей материи то есть познание объектов мне не остается ничего кроме формы а именно мыслить практически закон общей значимости максим и сообразно с ним разум по отношению к чистому уму постигаемому миру как возожную действующую то есть определяющую волю причину Мотив здесь должен совершенно отсутствовать. Ведь сама эта идея постигаемого мира должна была бы быть мотивом или тем, к чему разум первоначально проявлял бы интерес. Однако сделать это понятным и есть как раз задача, которую мы не можем разрешить. Здесь, наконец, мы приходим к крайней границе всякого морального исследования.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 чтобы он также не махал бессильно крыльями, не двигаясь с места в пустом для него пространстве трансцендентных понятий, называемых умопостигаемым миром, и не терялся среди призраков. Впрочем, идея чистого умопостигаемого мира как совокупности всех мыслящих существ, которые мы сами принадлежим как разумные существа,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 В самом деле нельзя же ставить ему условия, а именно посредством какого-нибудь положенного основа основу интереса. Ведь в таком случае закон не был бы моральным, то есть высшим законом свободы. Итак, мы не постигаем практической необходимости морального императива, но мы постигаем его непостижимость. Больше этого уже нельзя по справедливости требовать от философии который стремится в принципах дойти до границы человеческого разума.